«Любил он, например, очень часто говорить о пустынножительстве и ставил пустыню несравненно выше странствий. Я горячо возражал ему, напирая на эгоизм этих людей, бросающих мир и пользу, которую бы могли принести человечеству единственно для эгоистической идеи своего спасения».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 Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг Токма, а будешь с самим Богом лицом к лицу. И воссияет земля, паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай».